Я почувствовал, что даром теряю время на осмотр машин и спохватился, уже перевалило далеко за полдень, а я все еще не имею оружия, убежище и средства для добывания огня. Вдруг далеко, в глубине темной галереи, я услышал тот же своеобразный шорох, те же странные звуки, что и тогда в глубине колодца. Я взял Уинну за руку. Но тут мне в голову пришла новая мысль. Я оставил ее и направился к машине, из которой торчал рычаг, вроде тех, какие употребляются на железнодорожных стрелках. Забравшись на подставку и ухватившись обеими руками за рычаг, я всей тяжестью навалился на него. Уинна, оставшись одна, начала плакать. «Я рассчитал правильно». Рычаг сломался после минутного усилия, и я вернулся к Уинне с палицей в руке, достаточно надежной для того, чтобы проломить череп любому морлоку, который повстречался бы на пути. А мне ужасно хотелось убить хотя бы одного из них. Может быть, вам это желание убить одного из наших потомков покажется бесчеловечным? Но к этим...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 в густом ковре пыли к величайшему восторгу Ины я принялся торжественно исполнять замысловатый танец, весело насвистывая песенку «Маляр Шотландии». Это был отчасти скромный канкан, -кан, отчасти полонез, отчасти вальс, так что развивались фалды моего сертука, и отчасти мое собственное оригинальное изобретение — «Вы же знаете, что я в самом деле изобретателен?»